Поезд тронулся, отошёл от платформы и покинув станцию, отправился навстречу весеннему солнцу. Мимо окна потянулись станционные пути, где сотни вагонов с маленькими локомотивами сновали взад и вперёд по бесконечному лабиринту. Линию горизонта составляли крыши складов и погрузочных узлов, над которыми повисла сетка опор подъёмников и штабелей укладчиков, сортирующих контейнеры. Платформы и цистерны разгружались и загружались огромными механическими системами. Вдоль нескольких путей толпились рабочие и техно-роботы ремонтных бригад. По мере приближения к переходу движение становилось все интенсивнее. Длинные товарные составы и более короткие пассажирские поезда объединялись в один поток.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 Следом за ним подошёл товарный эшелон, направлявшийся в Сент-Линкольн. По вагону прокатился басовитый предупреждающий гудок. Впереди дадли уже видел край изогнутой крыши перехода. Как только поезд нырнул под навес, свет в вагоне слегка потускнел, а потом перед поездом показался широкий, мерцающий ярким светом овал перехода, сильно напоминающий старинный вход в тоннель.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 Зато генераторное оборудование, её создававшее, обладало значительными размерами и располагалось в массивном бетонном блоке под той же крышей. Одни только излучатели, образовавшие огромный овал, занимали около 30 метров. Поезд, набравший к тому времени уже значительную скорость, проскочил мимо них за долю секунды. В окнах вагонов хлынул медно-красный свет зари.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 Но теперь один только этот терминал в 5 раз превосходил всю станцию на Гралманде. А более плотная атмосфера и чуть большая сила притяжения только усиливали ощущение ничтожности, овладевшее Дадли, пока он бродил в толпе в поисках рейса на Таньяту. В конце концов он обнаружил нужный поезд на платформе 18. Состав всего из трёх одноуровневых вагонов,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 Именно там, как АТ, готовясь открывать червоточины к новому поколению звёздных систем в третьей зоне космоса, приступила к сооружению новой исследовательской базы. Планетарная станция ККАТ на Таньяте представляла собой пару поспешно возведённых платформ из борсодержащей стали под временной пластиковой крышей. Товарный сектор состоял из единственного крана и пагауза, занимавшего обширную территорию среди длинных рядов контейнеров, резервуаров и плохо скошенной местной растительности. Вагоны и цистерны грохоча проходили между рядами, загружая сырьё и материалы. Само поселение представляло собой россыпь стандартных мобильных строений для рабочих.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 На его зрелый возраст указывала лишь безукоризненно постриженная остроконечная седеющая бородка. Мужчина улыбнулся и зашагал вдоль платформы, развевая колени миккилт в яркую аметистово-чёрную клетку. Полагаю, передо мной профессор Боус? Да, дли с трудом удержался, чтобы не почесать свою ОС татуировку. Э, да. Он протянул руку.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 Каким бы эксцентричным ни казался Лев Фокер, ему нельзя было отказать в проницательности. У края платформы высокий спутник Дадли неожиданно крутанул кистью, вытянул палец и медленно описал в воздухе полукруг. О его татуировке на его плечах извалились сложными переливами цвета. Через мгновение перед ними остановился пикап Toyota. Интересная система контроля, заметил Дадли. А, просто я предпочитаю именно этот вариант. Бросьте вещи в кузов, хорошо? Они поехали по одной из недавно уложенных бетонных дорог, оставив позади деловую суету посёлка. Каждые несколько секунд леф Окер шевелил пальцами, вызывая всё новые цветовые волны в ОС татуировках, и автопилот неуклонно подчинялся его движениям.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 Дадли улыбнулся, ощутив неожиданную симпатию к этому человеку. А слово механтропоморфизм существует на самом деле? Лефокер пожал плечами. Если и нет, то должно, поскольку буквально всё содружество практикует это явление, словно новую религию. Посёлок быстро скрылся из вида. И они продолжали ехать по дороге, идущей параллельно берегу на расстоянии около 2 км от океана. Между пологими песчаными холмами да для порой удавалось уловить красивый блеск чистой воды. На небе не было ни облачка, и воздух казался совершенно неподвижным. Яркий свет придавал кудрявой траве и прибрежным водорослям более тёмный оттенок, так что листья казались вырезанными из нефрита. Вдоль дороги росли чахлые низкие деревца. На первый взгляд, они напоминали земные пальмы, только их листья, заканчивающиеся длинными красными шипами, больше походили на кактусы. В 50 км от посёлка дорога уходила вглубь материка. Блэф Окер сделал задумчивый жест, и пикап послушно свернул на узкий песчаный просёлок. Да, для опустив стекло, Наслаждался свежим морским воздухом. Он оказался совсем не таким соленым, как в большинстве миров, соответствующим типу N. «Заметили, как дорога поворачивает от океана?» — спросил Лев Уокер. «Между ней и берегом оставлено множество земельных участков. Лет через 30, когда город разрастется, их будут продавать по 10 тысяч долларов за акр». Весь этот район застроят пляжными домиками для богачей. Разве это плохо? Нет, для меня, со смехом ответил лев Уокер. Тогда меня здесь уже не будет. Ещё через 15 километров показался дом льва Уокера. Он стоял в изогнутой долине, закрытой грядами дюн, протянувшимися вдоль континента на несколько километров.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 И по пути к дому Лев Окер ни разу останавливался, чтобы его погладить. В метрах в 20 от здания Дадли уловил отголоски яростного спора. "О, боже, они всё ещё не перестали", пробормотал Лев Окер. Тонкая деревянная дверь с треском распахнулась, и из дома выскочила молодая женщина. Даже Дадли, привыкшему видеть в кампусе множество привлекательных лиц, Она показалась ошеломляюще красивой. "Он свинья", бросила она, пробегая мимо льва-окера. "Да, конечно", смиренно согласился он. Женщина, убегая к дюнам, вряд ли его услышала. Её лицо выражало такую решимость, что можно было подумать, она не остановится, пока не достигнет границы мира. Лабрадор проводил её грустным взглядом и вновь повернулся к льву-океру. Не волнуйся, он потрепал пса по голове. Она вернётся, чтобы накормить тебя ужином. Они были уже у самого дома, когда дверь снова отворилась. На этот раз вышел молодой человек. Его меловидное лицо оказалось почти таким же прекрасным, как и лицо женщины, и если бы он не был обнажён по пояс, дадли мог бы засомневаться по поводу его пола. Ну и куда же она отправилась? "Прискулилон". "Не знаю", коротко откликнулся Леф Уокер. "Она мне не сказала". "Ну и ладно, я не буду её искать". Сутулившись и пиная песок босыми ногами, парень зашагал к пляжу. Леф Уокер открыл дверь и жестом пригласил Дадли войти в дом. "Извините за эту сцену. Кто это?", спросил Дадли. "На данный момент мои спутники жизни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 А те кретины, что остались позади, никогда не смотрят. То, где мы сейчас находимся, наши предки считали царством небесным. А я могу выглянуть из их небесного царства и посмотреть на наше будущее. Разве это не великолепно? Да, конечно. Здесь видны звёзды, которые невозможно заметить с земли невооружённым глазом. Они посылают с небес свой свет, а я хочу их узнать. Я тоже. Дадли в знак согласия приподнял свой хрустальный бокал, бывший старше содержащегося в нём напитка на добрую сотню лет, и осушил его залпом. Молодые люди слегка остыв поодиночке вернулись через пару часов. Они смущённо поздоровались с Дадли, и лев Окер представил их как скотта и Чи. В качестве искупления своей вины они разожгли на пляже неподалёку от дома большой костёр из местного плавника, обладавшего любопытной спутанной структурой волокон. Костёр разгорелся к тому времени, когда солнце спустилось к самому океану. Над песком заплясали высокие языки пламени и вспархнули яркие оранжевые искры. Под костром они зарыли несколько картофелин.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 Но в этой ситуации содержать факультеты и строить обсерватории могли себе позволить лишь немногие университеты Садружества. Дадли просто некуда будет уйти. Спустя час после захода солнца Дадли и Лефвокер отправились через дюны к обсерватории. Изнутри она несколько отличалась от того, к чему Дадли привык на Гралманде. В центре обширного пустого зала стояла широкая труба телескопа, покоившаяся на сложной конструкции из металлических брусьев и электронных мускулов. О таком сложном сенсорном блоке фокусировки в университете Гралменда не могли и мечтать. На стене рядом с дверью выстроился ряд тонких современных дисплеев. После первого же взгляда на профессиональное оборудование Дадли стало намного легче. Никаких практических проблем, способных помешать наблюдению, здесь не было. Единственное, с чем ему придётся разобраться, так это с собственной памятью. Неужели это действительно произошло? Миновало уже 5 месяцев, и событие казалось призрачным, словно воспоминание о сне. Риф Окер подошёл к основанию телескопа и изобразил некое подобие пантомимы.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 Планетарная киберсфера недоступна, но есть наземная линия к станции Какате, имеющая сидиопа зону вполне достаточно, чтобы удовлетворить ваши требования. Доступ к унисфере может быть открыт в любой момент. Отлично. Начинай за четверть часа до установленного времени. Мне необходима полная запись в хранилище служебной информации и официальное подтверждение унисферы. Принято.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 В конце концов Флэр Фокер сдался и плюхнулся в кресло рядом с пожилым астрономом. Он привык к долгим ночам, но сегодняшняя компания показалась ему ещё более скучной. Он был уже почти разочарован, когда альфа Дайсона, точно в ожидаемое время, пропала из виду. "Есть!" закричал Дадли. Он вскочил на ноги, опрокинув стул. "Есть! Есть! Есть! Я был прав!" Нелепо усмехаясь, он повернулся к леву Океру. Вы это видели? Ну да, проворчал лев Фокер, притворяясь равнодушным. Я видел. Не есть. Дадли замер. Мы зафиксировали событие, тревожно спросил он Лдворецкого. Уни сфера подтверждает запись. Событие зафиксировано в хранилище информации. Лицо Дадли снова расплылось в улыбке.